Я вышла из залива идеально, под небольшим углом к волне, как и положено. Пена хлестнула по носу, и это меня отрезвило. Что делать теперь? Передвинуть дальше тот же рычаг или ввести в действие другой? Поскольку я любила симметрию, я и второй рычаг передвинула на один зубчик. Я перелезла через волну, взобралась на следующую, с которой свалилась вниз так, что пена залила стекло рубки. Я испугалась, вспомнила, что у берега волны всегда больше, и перевела оба рычага еще на один зубчик вперед. Моя величественная, несколько медлительная посудина сразу набрала прыти и рванулась вперед, шумом разрезая воду. Гул мотора усилился, и звук стал выше. Я оглянулась. Темная стена скал быстро удалялась, за кораблем тянулся поблескивающий серебром след. Но с яхты уже не сваливался с волн, просто не успевал. Он разрезал верхушки волн и скользил по ним. Безгранично счастливая. Забыв обо всех опасностях, летела я вперед, наслаждаясь чувством свободы и целиком отдаваясь быстрому движению. Наконец я взглянула на небо. Южный крест сверкал и переливался почти по курсу. Ничего хорошего выходит. Я плыву почти на юг. Звезды я любила с детства. Знала их и умела по ним ориентироваться. Глядя теперь на южный крест, я стала поворачивать штурвал влево. Южный крест сдвинулся и стал перемещаться назад. В тот момент, когда он оказался по правую сторону от меня, и штурвал, я повернула слегка направо. Крест! Поместился позади меня, несколько наискосок и замер. Я поздравила себя с мастерски проведенной операцией. Ободренный успехом я бесстрашно перевела оба рычага на последний зубчик вперед. Тон и шум мотора опять изменились. Теперь это был приглушенный рев. Яхта прыгнула вперед так, что меня прижало к спинке кресла. Брызги воды летели вдоль бортов, как искры от паровоза. Неужели это всего-навсего семьдесят километров в час? Корабль несся вперед, как ракета. Плеск и хлюпанье воды превратились в один сплошной шум. Волны нам теперь были нипочем. Нос яхты задрался вверх, и морская звезда мчалась по верхушкам волн, почти не касаясь их. Скорость, с которой я удалялась от места моего заключения, меня одновременно и радовала, и тревожила. Надо было как можно скорее взять правильный курс а для начала обойти порты и находящиеся в непосредственной близости от него отдельные суда. Никто не должен меня заметить, иначе утром будут уже знать, где я нахожусь. Потом я пойду прямо на восток, а где-нибудь посредине океана поверну на север. А как узнать, где у океана середина? Стараясь плыть так, чтобы Южный Крест все время находился по правому борту, Я пыталась высчитать, сколько времени мне понадобится плыть в принятом темпе, чтобы оставить за собой тысячи две километров. Скорость я определила на глазок как 80 километров в час. Очень нелегко было с этим крестом. Он качался у меня как пьяный и никак не хотел стоять на месте. Малейший поворот штурвала сразу отодвигал его то слишком далеко назад, то излишне продвигал вперед. Далеко слева виднелись Огни порта и кораблей, передо мной же ничего не было видно, одна чернота, в которую я и мчалась. После продолжительного балансирования Южный Крест замер, наконец, неподвижно в нужном месте, а огни по левому борту переместились назад и постепенно исчезли. Я посмотрела на часы и постаралась запомнить время. Было три часа двадцать шесть минут. — О том, что происходило в покинутой мной резиденции, я узнала значительно позже. Патлата вернулся только к завтраку. Где-то около четверти двенадцатого, когда завтрак уже кончался, он поинтересовался, почему меня нет, и спросил у где эта зараза. На что тот ответил, что, наверное, еще спит, так как вчера у нее болела голова. И что? Она отправилась спать раньше обычного, встревожился Патлатой. Да нет, проглотила какой-то порошок, сказала, что ей стало лучше, и весь вечер играла. А ты ее видел? Еще бы, собственными глазами. Она выиграла, сама видела, но хваталась за голову, видно, опять разболелась. Только бы ее не хватило кондрашка. На этом потлатый закончил разговор. Но, видимо, мое здоровье его все-таки беспокоило. Через какое-то время он решил удостовериться, жива ли я. Придя в мои покои, он обнаружил небрежно застланную постель, влажное полотенце в ванной и другие предметы туалета, свидетельствующие о том, что я только что вышла. Он отправился меня искать. У бассейна меня не было, под пальмой тоже, на террасе меня никто не видел. И вообще меня никто сегодня еще не видел. Потлатый встревожился и бросился вниз в диспетчерскую. Его появление спугнуло трех бандитов из обслуживающего персонала, которые занимались у двери непонятными манипуляциями. Что происходит, сердито спросил он, что вы делаете? При этом его голубенькие глазки превратились в две ледышки, а младенческая личика покрылась нехорошей бледностью. Персонала хватило паника, двери не открываются. Так должен был сказать один из них, что-то мешает. Что мешает, тысячи чертей? Что это значит, не открываются? Чем вы тут занимаетесь? Выковыриваем. Дрожа всем телом, доложил начальству второй. Похоже на цемент. На что похоже? На цемент. Застыл в пазах и не пускает. На какое-то время потлатый тоже застыл. Все три сотрудника стояли ни живы, ни мертвы, они знали первого заместителя шефа лучше, чем я. Созвать людей, — завыл он, — живей, чтобы через десять минут двери были открыты. Сам же и опять кинулся в мои апартаменты. Мешок с цементом был открыт, но никаких других признаков строительных работ он не обнаружил. Блеснул надежда, что, может быть, я спокойно занимаюсь где-нибудь на воздухе своей идиотской скульптурой, а двери диспетчерской зацементировала исключительно из вредности. Он спустился на лифте в гараж. Ягуара не было, и надежда улетучилась. «Вни себя от ярости!» — помчался он в кабинет шефа. Засветились все телевизионные экраны, зажглось световое табло, и все бандитское логово заполнил не очень громкий, но пронзительный звук сирены. «Тревога!» Услышав сигнал, все, кто был в резиденции, бросились со всех ног во двор, Троица, выковыривающая цемент, тоже была бросилась, потом вернулась, потом опять побежала, в общем, металась бессмысленно, не зная, что же им в этой ситуации делать. Стража на пристани бросила свои моторки и тоже со всех ног поспешила наверх. Оба помощника Потлатова, Лупоглазый и Маленький, столкнулись в дверях кабинета шефа. «Вот!» — зловеще произнес Потлатый. Указывая на этажерку с выдавленным стеклом, пытаясь при этом смотреть одновременно на все телеэкраны. Машины нет. Дверь в диспетчерскую блокирована. Немедленно поднять воздух оба вертолета. Установить связь с Вальтером. Пусть летит по той же трассе, как и в прошлый раз, но начнет скурить и бы послать людей в город. Пусть проспрашивают. Обыскать бассейн. вдруг утонула. Ну, пошевеливайтесь. Через минуту оба вертолета выплыли на голубой простор. В одном из них находился Лупоглазый. В бинокль он рассматривал каждую складку на земной поверхности. Маленький бандит, сидя на карачках у бассейна, напряженно наблюдал за ныряющими бандитами. Потлаты рвало металл у дверей диспетчерской, чего у выковыривающего персонала еще сильнее дрожали руки. Черный бандит приволок огромных размеров топор, чтобы вышибить дверь, но в этот момент остатки цемента удалили, и дверь открылась. Патлатый ворвался в диспетчерскую. Оба рычага указывали на то, что мост поднят, а шлагбаум опущен. Это его озадачило. Пока он стоял над пультом и пытался понять, что бы это значило, ворвался Маленький с криком, что в бассейне я не обнаружена. Потлатый показал ему рычаги. Смотри, как это понимать? Маленький сходу ответил, что я проехала, а потом привела рычаги в прежнее положение. Проехала, а кто-то потом поднял мост и опустил шлагбаум. А поддать сюда, кретина, что вчера дежурил в диспетчерской? То, что происходило дальше, не поддается описанию. Вчерашний дежурный, стоя на коленях, рыдая и бия себя в грудь, клялся всеми святыми, что ни на минуту не бросал свой пост, пока не кончилось его дежурство. Потом запер двери на ключ и удалился. Случилось это уже после того, как мы отбыли в игорный дом. Стражи стирасы террасы не менее категорично заявляли, что видели своими глазами, как я вернулась на вертолете, вошла в дом и не выходила. Вертолеты сообщали по рации, что ничего не нашли. Толстяк сообщал тоже с вертолета над Куритибой. Потлатый в ярости метался по резиденции и крушил все и всех, кто попадался под руку. К шести часам вечера у нескольких человек из высшего обслуживающего персонала были выбиты зубы и подбиты глаза. Низший обслуживающий персонал в полном составе схлопотал по морде». Потом созвали совещание. Вертолеты не спускались, держа под наблюдением, главным образом, дороги. «Нет, до города она не доехала», — решительно заявил маленький, подкрепляя себя стаканом крепкого напитка. Наши люди сообщили, что они не спускали глаз с дороги. Там ни одна машина не проезжала. «Если она бежала ночью, то теперь наверняка валяется где-нибудь в ущелье», со злостью заявил лупоглазый. Вертолеты получили указание спуститься ниже и обследовать все ущелья и овраги. Пожара не было, значит, машина не сгорела, — рассуждал Патлатый. Препятствия на дороге были в нормальном положении. Мост поднят, шлагбаум опущен. Если этот осел, дежурный, не врет, значит, проехать она не могла. Машину уже прихватила для отвода глаз, оставила в первом попавшемся подходящем месте, а сама бежала. А как бежала? — воскликнули все трое. Ушла в горы, пешком, как последняя идиотка. Я сам видел, как она готовилась. Канат припасала. А еще молоток и зубило подхватил толстяк. О, Боже! Ведь при мне это было. Еще уверяла, что собирается воять. Скульптура для отвода глаз. Она бежала в горы, рассчитывая там скрыться. Далеко она, конечно, не уйдет. Главное, чтобы жива была. Немедленно всех на поиски. Во все стороны. Доставлять на вертолетах. Может, она уже там подыхает. А не могла она по воде, — заикнулся было маленький бандит. Исключено вода она панически боялась. Могла притворяться, могла, но когда тонула в бассейне, не притворялась. Ведь она не знала, что за ней наблюдают. Антонио не прыгнул бы просто так, он видел, как она захлебывалась, барахтаясь в воде. Нет, она и в самом деле воды боится. Да и обе моторки стоят на месте, — прибавил толстяк. Уже почти стемнело, когда, методично обшаривая каждый метр скал, бандиты обнаружили Ебуар. Недолгий триумф потлатова угасили наступившие сумерки. В темноте продолжать поиски было невозможно. Еще какое-то время вертолеты летали, обшаривая землю прожекторами. Не только меня, но и никаких моих следов не было обнаружено. На следующее утро, после бессонной ночи, толстяк лично обследовал окрестности. Возвращаясь на вертолете на базу, он глянул вниз и не поверил своим глазам. «А ну-ка вернись!» — приказал он пилоту. «Спустись к бухте!» Еще раз осмотрев бухту, он, все еще не веря себе, взялся за микрофон. «Кто отплыл на яхте?» «Прием!» «На какой яхте?» — не понял, не выспавшийся потлатый. «А может, не дослышал?» «Прием!» «На яхте из бухты, на нашей яхте, морской звезде!» «Прием!» «Не понял, повтори!» "Прием". — В бухте нет яхты, черт возьми! Спрашиваю, кто на ней ушел? — Как это нет? — На яхте никто не выходил в море. — Фернандо здесь. — Ничего не понимаю. — Прием! — Украла яхту! — Зарал толстяк в ужасе. — Прием! Все, что говорилось потом, не для печати. Через несколько минут наличный состав спустился на лифте к коридору, ведущему к бухте. В мертвом молчании шли они по коридору, когда дошли до дверей и обнаружили, что их нельзя открыть, мертвое молчание превратилось в свою противоположность. Наричному составу, было их четырнадцать человек, пришлось вернуться, пробраться на четвереньках вокруг пальмы с видом на Европу и спуститься по железной лесенке. Было два часа дня, когда 12 человек столпились на помосте, тупо уставившись на обрезанные концы, а двое со страшным грохотом сбивали прекрасно схваченные цементом камешки в нижней части ворот. «У нее было два пути», — мрачно рассуждал Патлатый. Могла поплыть на север и запутаться в порту среди кораблей или врезаться в один из них. Или направиться на юг, тогда она должна высадиться в горотубе, на острове в Сан-Франциско, или... У нее было три пути, еще более мрачно поправил его лупоглазый бандит. Она могла нигде не высадиться. Пусть вертолеты полетают низко над водой вдоль берега, может что и обнаружит. Есть и четвертый путь, не смело предположил Толстяк. Она могла двинуть через Атлантику. После минутного молчания трое остальных одновременно постучали себя выразительно по лбу. Толстяк тяжело вздохнул. До поздней ночи вертолеты низко летели над берегом туда и обратно, тщательно изучая прибрежные воды. Никаких следов не обнаружили. Итак, так, по другую сторону океана я тоже исчезла, как камень в воде. Надо что-то придумать. К такому выводу я пришла с первыми солнечными лучами. Четырех суток за штурвалом мне не выдержать. Без сна в одном и том же положении. Двое суток еще куда ни шло, но четверо не выдержу. Правда, надо признать, что работы у меня было не бог весь сколько. Сидела я в удобном кресле, океан вел себя очень хорошо, был спокоен. Волны ритмично подкатывались под нос яхты. Держать штурвал было нетрудно. Вот только спать хотелось по-страшному. Солнце взошло в неположенном месте, которое никак не вязалось с моими представлениями о странах света. Это обстоятельство заставило меня вспомнить о компасе. Блямба, однако, показывала, что я плыву правильно, на восток. Стеклянный купол рубки, как видно, обладал способностью не пропускать тепла, так что мне не было жарко, но он же не пропускал и воздуха. Становилось душно. На яхте наверняка имелось климатизационная установка, но я не знала, как она включалась. Я подсчитала, что к часу дня оставила за собой около 800 километров, 10 часов пути. До середины океана еще довольно далеко, но, наверное, уже можно сворачивать. Неуютно и одиноко было мне в этой безграничной водной пустыне. Никаких опознавательных знаков, никаких указателей, только безбрежный океан и полная свобода. Плыви куда хочешь. Чрезмерная, я бы сказала, свобода. Что ж, оставалось положиться на приборы и математику. Придерживая штурвал одной рукой, я другой достала сетку, развернула на полу атлас и нагнулась над ним. Нашла Атлантический океан. Долго думала и высчитывала, и пришла к выводу, что теперь можно и на север повернуть. До зарезу нужен угломер. И наверняка он был среди всех этих приборов, но я бы все равно не сумела им воспользоваться. Никуда не денешься, приходится делать на глазок. Пришлось пустить в ход даже оба глаза. Глядя одним в атлас на полу, а другим на компас, я постаралась стать так, чтобы оба эти предмета оказались под одним углом. Ну, приблизительно под одним. Меня успокаивала мысль, что если я не совсем правильно установлю курс, все равно угожу в Африку, ведь другого материка по дороге нет. Разве что Гренландия, но это уже совсем на север. Итак, вычислив новый курс и взяв его, я освоилась с новой манерой яхты прыгать по волнам, так как теперь... Они шли под другим углом и стала думать, как быть дальше. пособии По упоминался автопилот. Наверняка он имелся и на моей яхте. Интересно знать, где именно. Надо поискать, но я не могу бросить штурвал. Корабль сразу сбивается с курса. Если рассуждать логично, автопилот должен находиться где-то под рукой, чтобы его можно было легко включить и выключить. Наверняка одна из этих премудрых штук на пульте была автопилотом. Только вот какая? Попробую определить путем исключения. По очереди исключала я электроприборы, потом осветительные приборы, потом указатели температуры, потом барометр, пепельницу и радар. Последний я исключила путем включения. нажал на какую-то кнопку, и что-то зелененькое пошло описывать круги на табло. Испугавшись, я хотела выключить его, нажала на соседнюю кнопку, и зеленые круги стали сопровождаться писком. Это меня раздражало. Пришлось нажать на третью кнопку рядом с первыми двумя, и все прекратилось. Итак, радар я освоила. Я решила и дальше пользоваться этим методом, нажимать и включать все по очереди, наблюдая за результатами. Поскольку не было никаких признаков того, что яхта может превратиться в подводную лодку, мне, я думаю, не грозило внезапное погружение. Буду нажимать. На всякий случай из осторожности я только уменьшила скорость, переводя оба рычага на один зубчик назад. Манипуляция с некоторыми кнопками и рычагами не вызывала никакой видимой реакции, и я спешила привести их в прежнее положение, так как не была уверена, не открыла ли я люка, через который в яхту хлынула вода или перекрыла поступление горючего двигателя. Лучше не рисковать. Зато включение других приводило к поразительным результатам. Так я вдруг включила рацию, из которой сразу же посыпались треск и писк. Пришлось поспешно ее выключить, поскольку не было уверенности, не посылаю ли я в эфир сигналы, по которым меня запеленгуют. Затем вспыхнул небольшой экран. Через него проходила зеленая волнообразная линия, сопровождавшаяся звуками, то и дело меняющими высоту и громкость. Очень милым был этот экран, совсем не мешал. Я решила, что это эхозонд, пусть светится. Нажимая следующую кнопку, я увидела под ней надпись «Аларм». Тревога, но не успела отдернуть пальцы. Всю яхту от носа до кормы, от днища до верхушки радарной антенна надо мной наполнил жуткий пронзительный вой. Боюсь, он был слышен аж на южном полюсе. Вой сопровождался к тому же еще оглушительным звоном. Проклятая кнопка никак не желала выключаться. Яхта мчалась вперед с ужасающим воем и звоном. Я подумала, что сигнал тревоги включается чем-то другим, и в панике нажала кнопку ниже. От оглушительного грохота за спиной меня чуть инфаркт не схватил. Я выпустила из рук штурвал, отчего яхта сразу прыгнула в сторону. Оглянувшись, я увидела за собой какие-то светящиеся полосы. Вой прекратился, наверное, выключился автоматически. Тогда до меня дошло, что я выстрелила назад из двух пулеметов. Ошеломленная сидела я на палубе, постепенно приходя в себя и уповая на то, что ни в кого не попало. Немного успокоившись, я взяла прежний курс и постаралась хорошенько запомнить проклятые кнопки, чтобы больше к ним не прикасаться. Потом с большой осторожностью взялась за очередной рычажок. Это оказалась климатизационная установка. Только ощутив прохладное свежее дуновение, я поняла, как изжарилась от солнца и эмоций. Уже смелее взялась я за очередной переключатель, на котором красная стрелка указывала, в каком направлении его следует поворачивать. Сначала мне показалось, что никаких действий не последовало. Я уже хотела повернуть его обратно, как вдруг увидел нечто странное. Палуба передо мной зашевелилась, часть досок поползла в сторону, образуя отверстие. С интересом наблюдала я за происходящим, и вдруг к своему ужасу, увидел, как из отверстия поднимается подставка, а на ней или очень большой пулемет, или маленькая пушка. Этого мне еще не хватало. В отчаянии смотрел я на пушку и боялась шевельнуться, не говоря уж о том, что не отваживалась нажать на какую-нибудь кнопку, а вдруг пушка выстрелит. Или, не дай бог, она стреляет автоматически. Нет, надо ее спрятать обратно. Но как это сделать? Может, намокнет и сама провалится? Я опять включила максимальную скорость, теперь волны захлестывали палубу. У меня тряслись руки, когда я взялась за ручку рядом с переключателем от пушки, надеясь, что удастся запрятать ее обратно, как бы не так. С шипением и свистом из солнечных часов в небо рванулись разноцветные ракеты. Обалдевшая от всего этого я, не глядя, нажала еще на что-то, и на меня обрушился целый водопад звуков симфонического оркестра. И вот я мчалась по волнам океана, как воплощенное безумие, в грохоте душераздирающих звуков, ворги и беснующихся фейерверков, с пушкой на борту. Единственное желание — бежать от всего этого. Но куда? И все-таки я взяла себя в руки, выключила музыку. Пушка не убирается, черт с ней. Если даже и выстрелит, то не в меня. Ведь ее дуло нацелено вперед, а я, хоть и не очень разбираюсь в пушках, зная, что стреляют они из дула. Ручка от солнечных часов никак не поворачивалась обратно, поэтому я стала крутить ее дальше в том же направлении. Солнечные часы перестали плеваться ракетами, и воцарилась блаженная тишина. В этой тишине я услышал, как что-то звякнуло, брякнуло, и с легким шумом пушка поехала вниз. Я с облегчением вздохнула и отерла под со лба. Несколько минут я плыла спокойно, отдыхая после пережитого, с отвращением, глядя на пульт. Но, видно, мне еще было мало, так как я продолжила свои исследования. И только тогда, когда за кормой со зловещим шипением протянулась дымовая завеса, я решила прекратить поиски. Зачем мне это? Ну, предположим, найду автопилот. Как я узнаю, что это он? Может, я его уже включала и потом выключила, не видя производимого им эффекта? Ведь я же не знаю, как автопилот проявляет себя, будучи включенным. Я решила отказаться от достижения техники и прибегнуть к делу рук своих. Со штурвалом надо что-то придумать. Спать мне, правда, расхотелось, но зато мучили жажда и голод. Передо мной маячил бар в салоне, бутылки с холодной минеральной водой. Я гляделась. не найдется ли какой-нибудь палки, чтобы закрепить штурвал. В качестве эксперимента я отпустила его на минуту, И корабль сразу же изменил курс. Волна, бьющая в борт, разворачивала судно. Без лома или палки не обойтись, но их не было. Попробовала было придавить штурвал атласом, но не нашла точки опоры. Тогда я извлекла из сетки недовязанный шарф из белого акрила и моток ниток и принялась плести из них паутину, прикрепляя штурвал к спинке кресла. Получилось очень некрасиво, но штурвал был закреплен намертво. Я еще постояла, наблюдая, как действует мой доморощенный автопилот, и, вздохнув с облегчением, наконец-то покинула рубку. Помню, что, уходя, я еще подумала, для чего мне может пригодиться крючок, раз уж всем предметам, захваченным из дому, нашлось применение. Видно, в недобрый час подумала. Если бы я тогда знала, при каких обстоятельствах вынуждена буду воспользоваться им, кто знает, не бросилась бы я тут же в океанские волны. Я думала, что уже привыкла к ритмичным подпрыгиваниям яхты, но, оказывается, ошиблась. Лишь тогда почувствовала я их в полной мере, когда спустилась вниз и занялась делами. По судну надо уметь ходить, это гораздо труднее, чем кажется. Поначалу у меня ничего не получалось. Качаясь, приседая и подпрыгивая, одной рукой обязательно держать за что-нибудь, я совершила множество непредусмотренных действий. Залила водой стену в ванной, разбила стаканы, вывалила себе на ноги, Аргентинский гуляш из консервной банки и облилась ананасовым компотом. Зато с первого раза включила электроплитку и вскипятила чайник. Заварить чай было гораздо сложнее. Делалось это по принципу маятника. Чайник с кипятком раскачивался над заварочным чайником, и иногда струя кипятка попадала куда надо. Много времени ушло на то, чтобы поймать катающуюся по полу открытую бутылку с минеральной водой. Все-таки кое-как я напилась и поела. Потом поднялась на палубу, посмотреть, все ли в порядке. Автопилот действовал исправно, корабль двигался в нужном направлении. Вокруг расстилалась безбрежная водная гладь, блестевшая на солнце. Я немного полюбовалась ею, а затем спустилась в кладовку. Надо было поискать лом или палку. Палки не нашлось, там были только инструменты, и среди них топор. Дрова я всегда любила рубить. Всего пятнадцать минут мне понадобилось на то, чтобы от одного из кухонных стульев отрубить ножку с куском сиденья и спинки. Итак, теперь у меня была требуемая палка, да еще с поперечиной, и это был прекрасный механизм для закрепления штурвального колеса. Разматывая акриловую паутину и зевая во весь рот, я подсчитывала пройденный путь.